Глава четвёртая. В тени сомнений. Радость сменилась недоумением. Ванда издевается надо мной? Я еще с драконом не закончила. Думала, мне помощницу прислали, а тут... Не пойду никуда, даже если в приемник самого императора доставили. В конце-то концов, я не единственный целитель в госпитале. Я занята, — решительно ответила. Ох, Лори, — запричитала монахиня. Ты же знаешь настоятельницу, если не придешь, она будет очень недовольна. А если Лори уйдет, недоволен буду я. В голосе Нери проскользнули рычащие нотки. Повисла звенящая тишина. «Я так и передам», — благоговейно прошептала Гретта, а через миг раздалось знакомое шарканье и неровный стук башмаков. Травница удирала с рекордной скоростью, я и не подозревала, что она умеет так бегать. Но все же, что случилось?» «С настоятельницей я поговорю». Потом от дракона я поняла, что спорить бесполезно. Он уже все решил. В попытке переубедить только время зря потрачу. «Дело не только в тебе, Лори», — добавил Аргвар, заметив мой понурый взгляд. «Долг главного целителя — следить за порядком и обеспечивать эффективную работу госпиталя, а не запугивать сотрудников. С последним не поспоришь». Ванда действительно чувствовала себя королевой и не раз позволяла лишнего. Но все же была лучше Лизеты и ее матушки. Последнее давно метила на место настоятельницы и весь госпиталь молился, чтобы она его никогда не получила. «Лори, ты любишь путешествовать?» Новый вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я не сразу сообразила, о чем речь. «Не знаю», — растерянно ответила. «Я никогда не покидала пределов Империи». Да и саму Лиркаду почти не видела. В нашем фамильном особняке было несколько картин с Сапфировым океаном. Я часто любовалась ими, когда приезжала на выходные. И мечтала, что смогу увидеть волшебный берег своими глазами. Однажды я поделилась надеждами с Браном, предложила после свадьбы отправиться в морское путешествие. Но он ужасно разозлился и сказал, что приличные леди не приближаются к побережью. С тех пор матушка запретила поднимать эту тему и приказала убрать картины. А потом я узнала, что на берегу океана находится штаб хранителей и фамильный замок Нерри. Но мечта оказалась сильнее здравого смысла. Я тайно поклялась, что все равно увижу океан. «Ты хочешь посмотреть мир?» — Удовлетворенно кивнул Аргвар. «Прекрасно. Значит, не все потеряно». «Чего вы добиваетесь?» — не выдержала. «Плевать, что задолжаю еще один ответ». Вопросы он задает несложные, переживу. «Ты очень талантлива». В голосе дракона не было ни тени лукавства или лести. Но в этом госпитале у тебя нет будущего. Даже если Ванда не сожрет тебя, расти как целителю не позволит. Ей не нужны конкуренты. Слова Нэри попали в цель. Я давно это поняла и надеялась в будущем перевестись в другой монастырь, только бы практики набраться. «Мне нужны толковые лекари» продолжил дракон. «Артега Суарес, командир целительского корпуса. Как раз ищет помощницу, могу порекомендовать тебя». Кхм. Вместо ответа я закашлялась и едва не упала в обморок. Артега Суарес был легендой. Сильнейший целитель Сальвингарда. Единственный маг, сумевший сохранить обе искры, темную и светлую. За право попасть к нему в ученики лучшие лекари и некроманты империи готовы были перегрызть друг к другу глотки. Ей сама втайне мечтала хотя бы понаблюдать за его работой. Только предложение ныря откровенно настораживало. Сомневаюсь, что мастер оценит такую рекомендацию. Наверняка решит, что мы любовники. Обучаться у господина Суареса мечта любого целителя, прошептала. Но никаких преимуществ у тебя не будет. Дракон словно прочитал мои мысли. «Я не гарантирую, что Артега возьмет тебя. Лишь предлагаю сходить на собеседование. Покажешь себя в деле и докажешь, что достойно лучшего. Глядишь, твоя мечта исполнится». На словах звучало волшебно. «Неуверенность тебя погубит», — припечатал владыка. «Лори, в этом госпитале ты сгниешь заживо и загубишь дар. Очнись, наконец. За что ты тут цепляешься?» Присветлая. Ведь он прав. В монастыре святой Виталины меня держала только Гретта и сила привычки. Я действительно приспособилась работать здесь, смирилась с существованием Ванды и проблемами, которые она создавала. Но перестала расти как целитель. Может, и впрямь попробовать? Я ведь ничего не теряю. Пусть лучше Суарес лично выгонит меня, чем откажусь и буду всю жизнь сожалеть об упущенной возможности. Ян, договорить не удалось. Из коридора послышался странный шум и разъяренный голос Брана. Пропустите немедленно. Я хочу поговорить со своей невестой. Сердце пропустило удар. Невеста – это я. И сегодня мне полагалось весь день торчать у мадистки, примеряя свадебное платье. Из-за напряженного графика я перенесла встречу на вторую половину дня, а после его вовсе забыла о ней. Трагедия в Вайоре перечеркнула все планы. Я сосредоточилась на раненых, даже весточку родней не послала. Неудивительно, что жених разозлился. Он привык все контролировать и лично, поэтому наряды для церемонии мы должны были выбирать вместе. Узнав об этом, матушка пришла в ужас. Показывать платье жениху заранее — плохая примета, свадьба может сорваться. Но Бран лишь посмеялся над суевериями и сказал, что не верит в подобные глупости. А зря. Сербалтимер. По госпиталю разлилось ядовитое шипение Ванды. Казалось, еще немного, и настоятельница кинется на мага бешеной гадюкой. «Немедленно покиньте монастырь, или я вызову стражу». «Вы не имеете права препятствовать», — рявкнул Бран. «Таким взбешенным я его никогда не видела. Я требую». «Это мой госпиталь!» От вопля Ванды задрожали стекла. «Вы не можете здесь ничего требовать!» Целительница рычала похлеще дракона в боевой ипостаси. Ситуация накалялась с каждой секундой, но бросить пациента во время перевязки и выскочить в коридор я не могла. «Мне вмешаться?» На мои дрожащие пальцы легла горячая ладонь владыки. «Нет», — воскликнула в красках, представив эту картину. Браны так на грани, не хватало еще заступничества Нэри. «Маркиз Балтимер, значит». Сапфировые глаза потемнели. Теперь они напоминали океан во время шторма. И вспыхивающие в их бездонной глубине молнии не предвещали ничего хорошего. Только сейчас я с ужасом вспомнила, что у Брана с драконом личные счеты. Подробностей не знала, но владыку мой жених искренне ненавидел. Вижу это взаимно. «Да, Бран Балтимер — мой жених», — прошептала, вцепившись во флакончик с регенерирующим эликсиром. Оставалось наложить последнюю повязку и обработать рану на лице. Вопли в коридоре мешали работать. Я старалась не вслушиваться в словесную дуэль Ванды и Маркиза. Но, похоже, настоятельница побеждала. Главное, чтобы дело не закончилось дракой. «С тобой он также разговаривает». Мое молчание и нежелание выходить в коридор владыка трактовал по-своему. «Нет, раньше с ним такого не было», — решительно ответила. За все время Бран только раз повысил на меня голос, когда речь зашла о поездке к океану. Но дракону об этом знать не обязательно. Матушка говорила, что проблемы пары не должны становиться достоянием общественности. «Врёшь», — мрачно констатировал Нэри. «Или не договариваешь. Не вмешивайтесь в мою жизнь, прошу», — не выдержала. Последнюю повязку я накладывала словно в трансе. Лежащий в кармане халата обручальный браслет казался камнем, тянущим на дно. Я тонула в нахлынувших эмоциях и цеплялась за лечение дракона, как за спасительную соломинку. Все внутри меня бунтовало против предстоящего разговора с Браном, хотя я понимала, что его не избежать. Поведение жениха впервые вызывало отвращение. Он наверняка знал о прорыве в Вайюре и все равно примчал в госпиталь со скандалом. Как можно быть таким эгоистом? Неужели он и впрямь думал, что я брошу раненых и спокойно поеду примерять платье? Я закончила. От злости на жениха мой голос прозвучал непривычно глухо. «Вам нужно поспать несколько часов. Позже я еще раз осмотрю вас». Крики в коридоре наконец стихли. У кого-то сдали нервы и в госпиталь порталом вызвали командира части, в которой служил Бран. Хриплый и жёсткий голос полковника Эрнандеса я узнала сразу. Он говорил короткими рублеными фразами, а его интонации напоминали росчерк заточенного клинка. «Точные, идеально выверенные, смертоносные». «Лори, это, конечно, не мое дело», — вкратчиво начал Нэри. «Но... я сама разберусь с Браном». Наспех убрав инструменты и поклонившись владыке, я выскочила в коридор. Бегло оценила обстановку на поле боя. В центре стояли распаленные перепалкой Ванда и Маркиз. Неподалеку спокойный и ядовито улыбающийся командир Леири. Не сомневаюсь, кто именно вызвал полковника. Вышвырнуть Брана из госпиталя самостоятельно некромант не мог. Начались бы разборки между орденами. А сумеречная стража и хранители и без того не ладили. Повисшую тишину разорвал женский всхлип. Обернувшись, я увидела бледную, дрожащую Лизетту. Она смотрела на моего жениха. И в ее взгляде читалась смесь обиды, ревности и... Надежда? Как странно. «Аллория!» — вместо приветствия выкрикнул Бран. В голосе мага сквозила неприкрытая злоба. Лицо было красным, словно его вот-вот хватит удар, а взгляд полыхал яростью и был направлен на моё левое запястье. «Где твой обручальный браслет?» На работу я не надевала украшений. В отличие от простых лекарей, мы работали без перчаток. Заклинания светлых целителей требовали контакта кожа к коже. И кольца ужасно мешали, как и обручальный браслет. Он постоянно за что-то цеплялся. Я пыталась объяснить это Брану, но он не хотел ничего слышать. Настаивал, чтобы я носила его, не снимая. Матушка ожидаемо стала на сторону жениха, и чтобы избежать скандала, я схитрила. Снимала браслет перед осмотром и лечением, а после надевала обратно. Сейчас я забыла о нем из-за спешки, и украшение осталось в кармане халата. Но это не повод кричать на меня, тем более при посторонних. «И вам, светлого дня, сэр Балтимер!» невозмутимо ответила. «Полковник Эрнандес?» «Рад видеть вас в добром здравии, леди Лисавер». Обычно хмурое лицо вояки осветила приветливая улыбка. Пару месяцев назад я спасла его единственного сына от ампутации ноги, поэтому полковник благоволил мне». «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — чинно поклонилась. «Вы не могли бы ненадолго отпустить сира Балтимера. Нам нужно переговорить наедине». Командир недовольно поджал губы, но все же кивнул. Не дожидаясь ответа Брана, я направилась к своему кабинету. Послышался еще один женский всхлип и тяжелый звук мужских шагов. Поступь у хромовника была, как у медведя. «Лори, поговорим в кабинете», — перебила жениха. Внутри бушевало пламя. Рыдания Лизеты нервировали и наталкивали на определенные мысли. Но доказательств не было. А обвинять без основания я не привыкла. Ничего, все равно докопаюсь до истины, а пока... «Что вы устроили?» — выпалила, едва мы вошли в кабинет. Раньше я не замечала за собой такой вспыльчивости, но сейчас эмоции кипели, как действующий вулкан. После случившегося я не могла и не хотела обращаться к жениху на «ты». Он казался таким чужим и далеким. Хотелось осадить его и напомнить, что мы аристократы, а не торговцы на базаре. Нам полагается в любой ситуации держать лицо и вести себя соответственно статусу. «Вы опозорили меня перед всем госпиталем и...» «Я опозорил». От Брана заложила уши. Я невольно отступила, ощутимо ударившись бедром о тумбочку. «Ты ничего не путаешь, Лори?» пока я, как идиот, ждал тебя у модистки, ты...» «Лечила раненых из Вайоры», — воинственно воскликнула. «И не позволю осуждать меня за это. Я исполняла свой долг. Не моя вина, что вы забыли о своём». Храмовники также участвовали в ликвидации прорывов. Пусть убраны сегодня выходной, на его месте я оборванула на помощь, забыв обо всём. Тот же полковник Эрнандес выглядел до безумия усталым. Его форма была перемазана пеплом, грязью и кровью, а на покрытом копотью лица ярко выделялись дорожки от пота. Он явно примчался прямиком из Вайоры, хотя по статусу мог себе позволить отсиживаться в кабинете. И только Бран поставил примерку платья превыше всего. «Ты... не позволю разговаривать с собой в таком тоне!» Голос дрожал от ярости и обиды. На глаза наворачивались слезы. Я едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «Слишком много проблем для одного дня». Пресветлая, как же я устала. И почему я раньше не замечала, что мой жених такой? Не знаю, чем вы руководствовались, но я бы никогда не позволила себе ворваться в штаб-квартиру хромовников и устроить прилюдный скандал. Добавила, немного сбавив обороты. Продолжать разговор на повышенных тонах не хотелось. Нужно выяснить, что происходит, и поскорее совсем разобраться. Сегодняшнее дежурство забрало слишком много сил. Я едва стояла на ногах и с трудом контролировала эмоции. Впервые на моей памяти они были настолько нестабильными. Все чувства казались обостренными до предела: переживания за пациентов, злость набрана и ванду, странное притяжение, которое я испытывала к владыке. Все это закручивалось в тугую спираль. Я боялась, что еще немного и просто сорвусь в истерику, не выдержав напряжения. Мой обручальный браслет подал странный сигнал. Глаза Брана потемнели от ярости. Впервые я так смело и открыто смотрела в них. Они оказались серыми, как холодное зимнее небо. Я волновался, переборщил на эмоциях. Тон Маркиза неожиданно смягчился, но взгляд остался пустым, злым, как у дикого зверя. Мне неожиданно захотелось сбежать. Прости, Лори. Бран шагнул ближе, пытаясь приобнять меня за плечи, но я отшатнулась. Вспомнился хриплый голос дракона и то, как он произнес мое имя. Его легкие, практически нежные касания, завораживающие бездонные глаза, цветом напоминающие сапфировый океан. Пресветлое, кажется, схожу с ума. Я же совсем не знаю владыку. А Бран, он просто вспылил, но ведь извинился. Матушка наверняка упала бы в обморок, услышав мои мысли. «Мне нужно побыть одной», — воскликнула. «А вам извиниться перед персоналом и охраной». «Это из-за него». Бран схватил меня за руку, притягивая к себе. «Он что-то наплел про меня, а ты и поверила, да?» «Отпустите», — Прошипела, вырываясь из захвата. Удерживать меня маг не стал. Напротив, отшатнулся, словно от удара, и настороженно замер, часто дыша как загнанный в угол хищник. Того и гляди кинется. Неужели почувствовал привязку? Только не это. «Не понимаю, о чем вы», — уверенно заявила, пытаясь не выдать страха замешательства. «А владыке, ты была с ним. Я лечила его, как и остальных пациентов. Если вы до сих пор не заметили, я на работе», — отрезала, направившись к двери. «Вам следует остыть и прийти в себя». Продолжать разговор в таком тоне я не намерена. Злости, яростная, жгучая обида придали сил. Ни секунды не колеблясь, я выскочила в коридор, даже не обернулась, когда Бран позвал меня. Но едва свернула за угол, наткнулась на злющую Ванду. Из огня до полыми. «Поговорим, Лори?» Змеей прошипела настоятельница.